24. Ночь Бобрик провел неспокойно. Он лежал на втором ярусе железной койки, пялился в темный потолок, молотил кулаком жесткую, как боксерский мешок, подушку, но сон не приходил. Пристройку к ангару, где проводили кузовные работы, хозяин автосервиса «Амаяк» Амбарцумян превратил в ночлежку для строителей нелегалов. Эти парни, в основном таджики и молдаване, Днем строили новые автомобильные боксы и складывали из блоков пенобетона унылое двухэтажное здание административного корпуса. За ворота автосервиса работяги не совались ни днем, ни ночью, не налететь на милицейский патруль. Здесь они готовили еду на электрических плитках, спали, кто верующий, молились. Еще весной Бобрик, выбрав момент, когда у хозяина сервиса было хорошее настроение, подрулил к нему и попросил пустить его на пару месяцев пожить вместе с работягами. Хозяйка съемной квартиры, в которой тогда жил Бобрик, задрала цену до небес. Тут одно из двух. Надо искать новое жилье или залезать в постель к хозяйке. В этом случае можно надеяться на поблажки, скажем, бесплатный сытный ужин и большую скидку. Готовила тетя Зина сносно. Это, пожалуй, ее единственное достоинство. Правда, тот ужин придется еще отрабатывать на пуховой перине, как говорится, работать во вторую смену. Последний вариант не грел душу. Тетя Зина была не то чтобы совсем старая и не то чтобы страшная, как черт. По пьяному делу потереться с ней можно, но уж очень она занудливая, приставучая и кости у нее острые. От ее тупых вопросов мозги раком станут. Захочешь от нее отвязаться – не отпустит, вцепится прямо в горло или задушит пуховой подушкой. Бобрик решил, что роль юного мужа стареющей сварливой женщины не его амплуа. Оставил на столе плату за последние две недели, бросил вещи в рюкзак и в зеркальце мотоцикла увидел, как Зинаида, нагруженная сумками, возвращаясь с рынка, неторопливо заходит в подъезд. Бобрик наплел амбарцумяну – что его выселяют со съемной хаты. Даже охваченный вдохновением натурально всхлипнул. Армянин махнул рукой. «Ладно, поживи в моей общаге. Пока хату не найдешь. Но чтобы через две недели духу твоего не было. Койки только для строителей». Минул пятый месяц, а Бобрик до сих пор, экономя деньги, тусуется в этой ночлежке. Мучение подходит к концу, а цель, поддержанный итальянский мотоцикл, близка. Народу тут, как в солдатской бане, где не бывает свободного места на лавке. На нижнем ярусе обосновался Ахмед. Выговорить его фамилию, не сломав язык, невозможно. Он хороший сосед и добрый малый, без вредных привычек. Правда, спит с открытыми глазами и разговаривает во сне. И не может вспомнить, в каком году и где именно появился на свет. И когда мылся последний раз, он тоже не знает. «Шайтан!» Тихий придушенный голос доносился снизу. «Ах ты, шайтан!» Достав из-под матраса плоский фонарик, Бобрик свесился вниз, посветил в лицо Ахмета. Показалось, он не спит. Глаза открыты, зрачки закатились под лоб, лицо напряжено. «Эй, ты чего?» – прошептал Бобрик. «Спишь или как?» «Шайтан проклятый!» И во сне Ахмед продолжал переругиваться с бригадиром, который три недели подряд ставил на самые тяжелые работы на бетонном узле и вдобавок, придравшись к пустяку, наложил штраф, не заплатив за неделю работы. «Что тебе так? Ах ты! у, -у, -у Прошлым утром он говорил, что, когда вернется на родину, возьмет третью жену. «А она красавица!» — сказал Ахмед. «И умная. Семь классов закончила. Но больше учиться не пойдет, потому что замуж давно пора. Ахмед перевернулся на бок и застонал. Его не одолевали эротические сны, мучили боли в пояснице и язва желудка. Если так дальше, ему не на свадьбе гулять, а лежать на кладбище. Две жены и юная невеста, за которую уже заплачена добрая часть Колыма, аж сто пятьдесят долларов, останутся безутешными. И большие деньги пропадут. «Обнулил меня! Кинули и развели!» Повысив голос, сказал Ахмед. В Москве он понабрался всяких модных словечек. «Сволочь, скотина!» Бобрик свесился вниз, включив фонарик, направил световой круг на морду Ахмеда. «Слышь, деятель, ты заткнешься сам или тебе помочь? Заснуть не могу, а ты, блядская муха, языком чешешь, как на профсоюзном собрании!» Ахмед тяжело засопел и заглох. Бобрик еще четверть часа вертелся на жесткой койке, Наконец спрыгнул вниз, натянув штаны и, сунув ноги в резиновые тапочки по узкому коридору между кроватями пробрался к выходу. Закрыв за собой дверь, сел на пороге ночлежки, выудив из кармана мобильник. На тусклом экранчике высветилось время — первый час ночи. На душе было пакостно. Хотелось позвонить кому-то из знакомых, рассказать об этом Фомине и попросить совета. Может отменить завтрашнее, вернее, уже сегодняшнее мероприятие. Всех денег все равно не загребешь. И пусть Фомин считает Бобрика трусом и ничтожеством. Но кого удобно побеспокоить в такое время? Пожалуй, только Элвиса. Живет он один и, как правило, ложится под утро. Но по домашнему номеру никто не ответил, а мобильник оказался отключенным. Бобрик прошелся по темному двору, В потьмах, едва не наткнувшись на кирпичную стену, снова присел на ступеньки. Петька Гудков, наверное, уже видит седьмой сон. Но лучше разбудить его сейчас. Утром у Петьки всегда запарка. Секунды свободные нет. Некогда словом переброситься. Вопреки ожиданиям, голос Петьки оказался бодрым. — Ты не спишь, что ли? — удивился Бобрик. — Как ты догадываешь, вдруг мой? Кажется, Петька разговаривал, стоя на обочине шоссе. Отчетливо слышны звуки проезжающих мимо машин. «Ты звонишь пожелать мне спокойной ночи? Это так трогательно!» «Не совсем. Есть свободные пять минут?» «Только две. Давай коротко, в телеграфном стиле. Чего там у тебя?» Бобрик сбивчиво, перескакивая с одного на другое, рассказал о визите незнакомца и странном предложении, которое сделал Фомин. «Блин, жалко, этот мужик ко мне не пришел», – вздохнул Петька. «Видно, дороги не знал. Хорошие варианты всегда мимо проплывают. За пять сотен баксов я готов плеваться целый день. В лучшем виде. Понимаешь, этот тип, странный он какой-то. Все это как-то не по масти. Слушай, ты объясни, чего ты звонишь среди ночи? Посоветоваться? ту блин, посоветоваться. Ты что, совком убитый?» Если откажешься, звякни мне. Приеду вместо тебя. Нужно подобрать деньги, которые на дороге валяются, а он чего-то там бормочет или печет. Еще вопросы будут? А ты где сейчас? Чего там за машины шумят? Я еду на даче к своей невесте, ответил Петька. Нафиг ты катаешься на эту дачу каждый день? На этой даче живет моя будущая жена. Без пяти минут. Твои пять минут растянулись на два года. Оставь эту тему. так вот Я завернул в одно придорожное заведение немного пожрать, потому что последний раз ел, кажется, лет десять назад. Тебя устраивает такое объяснение? Черт с тобой, катись. Но помни, что нам надо встретиться и поговорить в ближайшее время, обсудить, что делать дальше. Мы же не можем это так оставить, позабыть все, что видели в этом долбанном сарае. подробности не для телефона. — Твое время кончилось, спешу. Я еще сегодня хотел немного поспать, и если ты не станешь доставать меня ночными звонками, я это сделаю. В трубке запиликали короткие гудки. Бобрик, скурив сигарету до фильтра, поднялся и отправился в обратный путь к своей койке. До утра спать осталось всего ничего.